глава двенадцатая. Огнегриф уже открыл пасть, чтобы ответить, но тут вперед выскочила пепелюшка. «Прости, коготь, это я во всем виновата», — храбро выпалила она, прямо глядя в янтарные глаза глашатые. «Мы учились охотиться на замерзшем ручье на краю оврага. Там все давно замерзло. Я поскользнулась, а крутобог хотел меня поддержать. Только он тяжелый, лед под ним возьми, да и проломись». Коготь так и впился глазами в ее безмятежную мордочку, а маленькая лгунья спокойно добавила «Ты знаешь, как глубоко! Огнегриф еле-еле вытащил его!» Огнегриф невольно вздрогнул, вспомнив, как стоял парализованный ужасом, глядя на полынью, в которой исчез Крутобок. Коготь медленно кивнул и перевел взгляд на Крутобока, «Поторопись в пещеру щербатой, если не хочешь умереть от холода!» С этими словами Глашатый повернулся и пошел прочь. Огнегриф шумно вздохнул от облегчения. Крутобог, не говоря ни слова, бросился к щербатой. Огнегриф прекрасно его понимал, у бедняги всю дорогу зуб на зуб не попадал. Папоротник молча посмотрел на сестру, и, побрел в свою палатку, устало помахивая рыжим хвостиком. Когда они остались одни, Огнегриф взглянул на Пепелюшку. — Ты совсем не боишься когтя? — с любопытством спросил он. — Как я могу его бояться? — поразилась Пепелюшка. — Коготь — великий воин, я восхищаюсь им. — Разумеется, как же иначе? — устало подумал Огнегриф. — Ты хорошо лжешь. Сурово рявкнул он, Вспомнив об обязанностях наставника. «Я стараюсь делать это как можно реже», Честно вздохнула пепелюшка. «Просто я подумала, Что так будет лучше для всех». Против этого Огнегриву нечего было возразить. «Иди обогрейся», Буркнул он. «Слушаюсь, Огнегрив!» Пискнула проказница, Торопливо кивнула И понеслась догонять брата. Огнегрив, медленно побрел к палатке воителей. На сердце у него было неспокойно, как легко Пепелюшка солгала о падении Крутобока. С другой стороны, у него не было причин сомневаться в том, что она сделала это из самых лучших побуждений, она честная и добрая. Горелый тоже всегда был добрым и честным. Что, если история, которую он рассказал о когте, была такой же ложью? Вдруг он придумал ее сгоряча просто потому, что так требовали обстоятельства. Огнегриф помотал головой, отгоняя эту мысль. Горелый был до смерти напуган, когда рассказывал свою историю. Было видно, что он верит в каждое ее слово. Кроме того, что еще могло так напугать его, чтобы он решился навсегда покинуть свое племя? Огнегриф выбрал несколько кусочков еды и побрел с ними в заросли крапивы. Усевшись, он задумчиво впился зубами в мышонка. Его тревожило обожание, с которым Пепелюшка говорила о когте. Получается, он единственный, кому кажется, будто глашатой вовсе не тот, за кого себя выдает. Вот и синяя звезда не поверила обвинениям Горелова. Даже после разговора с Огнегривом она продолжает относиться к своему глашатаю с тем же уважением и доверием, что и раньше. Огнегриф разозлился и сердито рванул мышку зубами. Позади кто-то оглушительно чихнул. Огнегриф, не оглядываясь, узнал Крутобока. «Ну, как ты?» — спросил он, когда друг приблизился, распространяя едкий аромат какого-то травяного снадобья. Крутобок, не отвечая, тяжело опустился на землю. «Я оставил тебе немного еды». — мяукнул огнегриф, пододвигая к другу упитанного дрозда и полевку. Щербатая сказала, мне лучше пока не выходить из лагеря, — пробасил Крутобок. — Говорит, у меня простуда. — А ты чего хотел? Чем она тебя лечила? — Накормила ромашкой и лавандой. Крутобок улегся и вяло откусил кусочек дрозда. — Что-то больше не хочется. — вздохнул он через минуту, отворачиваясь от еды. — Наелся. Огнегриф с удивлением посмотрел на друга. Еще не было случая, чтобы серый здоровяк отказывался от еды. «Да ты что!» — воскликнул он. «Ты же ничего не съел!» Крутобок взглянул на дрозда и молча опустил голову на лапы. «Ты уверен?» — настаивал Огнегриф. «А?» — глаза Крутобока подернулись туманом. «А, да...» Только теперь Огнегриф догадался, в чем дело. У него лихорадка, — ужаснулся он. Но ничего, главное, что он жив. Спасибо спасительнице из речного племени. Спустя несколько дней Огнегриф, проснувшись в палатке, впервые увидел холодный туман, колышущийся над усыпанным листьями земляным полом. Выбравшись наружу, он едва разглядел дальний конец поляны. Послышались быстрые шаги, и из серого марева вынырнула кисточка. «Коготь хочет видеть тебя!» — выпалила она. «Спасибо, иду!» — кивнул огнегриф, чувствуя, как внутри все сжимается от нехорошего предчувствия. Вчера он опять убегал из лагеря, чтобы повидаться с принцессой. Неужели Коготь как-то узнал об этом? «Что там?» — просипел Крутобок, вылезая из пещеры. Он уселся возле огнегрива, зевая и чихая одновременно. «Коготь хочет меня видеть», — ответил огнегрив и внимательно посмотрел на друга. «Тебе лучше поспать». Он начинал всерьез тревожиться за здоровье Крутобока. «Прошло уже несколько дней, а тот и не думал идти на поправку. Ты вчера отдыхал?» «Попробуй отдохни, если все время то чихаешь, то кашляешь», — пожаловался Крутобок. «Тогда почему-то не спал, когда я вернулся из...» Огнегрив замялся, вспомнив, что как раз вчера он весь вечер прогулял с принцессой. «Когда я вернулся с тренировок?» «Как будто тут дадут полежать в тишине!» Крутобок сверкнул глазами в сторону палатки. «Весь день воители шляются туда-обратно. Пришлось поискать местечко поспокойнее». Огнегриф уже хотел спросить, где находится это чудесное место, но Крутобок перебил его новым вопросом. «Интересно, что понадобилось когтю?» У Огнегрифа даже лапы закололо от волнения. «Да, надо скорее пойти и все разузнать». Сквозь туман он различал фигуры когтя и бурана, сидевших у скалы. Увидев приближающегося огнегрива, воители прекратили начатый разговор и повернулись к рыжему воину. — Пришло время проверить, как продвигаются тренировки юных оруженосцев, — пробасил коготь, глядя на огнегрива. «Уже — Уже? — растерялся огнегрив. — Но они только начали заниматься. — Синяя звезда хочет знать, какие они делают успехи. «Нас очень тревожит, что Крутобок из-за болезни не может заниматься с папоротником. Если малыш сильно отстает, предводительница подберет ему нового наставника». Огнегриф раздраженно дернул хвостом. «Неужели они не верят, что Крутобок скоро поправится? И вообще, разве можно отдавать кому-то его первого оруженосца?» «Но ведь я каждый день беру на тренировки папоротника и занимаюсь обоими котятами», — тихо мяукнул он. Коготь посмотрел на Бурана и кивнул. «Это хорошо, но ведь ты стал наставником совсем недавно, пока ты еще не можешь как следует справиться с двумя оруженосцами, а между тем племени срочно нужны обученные воители». «Ну, конечно!» прошипел про себя Огнегриф, «ты просто хочешь сказать, что я всего лишь домашний котенок, а не прирожденный воин». Но вслух он ничего не сказал, а продолжал сосредоточенно разглядывать свои лапы. Слова когтя жестоко обидели его, ведь никто не просил его брать на тренировки второго оруженосца. Он выбивался из сил, занимаясь с неуклюжими котятами, и думал, что может рассчитывать хотя бы на благодарность. «Сегодня ты пошлешь папоротника и пепелюшку на охотничье задание», — продолжал Коготь. «Пусть охотятся в высоких соснах возле жилья двуногих. Приглядывай за ними, смотри, как они будут охотиться, а потом доложишь мне. Я хочу посмотреть, сколько дичи они сегодня принесут». «Если охотничье мастерство пепелюшки не уступает ее энергии, сегодня мы все наедимся до отвала», — улыбнулся Буран. «Я слышал, она очень способная ученица». «Да», — кивнул Огнигриф, плохо слыша, что ему говорят. Сердце его колотилось, как бешеное. «Почему коготь посылает его к жилищу двуногих? Неужели он все узнал?» Что, если коготь охотился вблизи этого места и случайно увидел, как огнегриф запросто болтает с домашней кошкой? Он доложил обо всем синей звезде, и предводительница опять усомнилась в преданности своего рыжего воина. Огнегриф почувствовал, как острые иголочки пробежали по его спине так, что шерсть заискрила. Может быть, коготь, Таким образом дает понять, что он должен немедленно прекратить всякие отношения с принцессой. Огнегриф обернулся и быстро прошелся языком по спине, приглаживая вставшую дыбом шорстку. Потом сел и, стараясь выглядеть спокойным, предложил. «А не лучше будет проверить оруженосцев у нагретых камней? Там всегда солнечно, так что туман не будет им мешать». «Нет!» — сердито рявкнул Коготь. «Утренний патруль сообщил, что возле нагретых камней опять обнаружен запах речного племени. Кажется, наши соседи снова осмелились охотиться там». Коготь свирепо ощерился, показывая острые клыки. Его янтарные глаза метали молнии. «Прежде чем возобновлять тренировки возле этого места, необходимо преподать им хороший урок». «Пока оруженосцам безопаснее охотиться в высоких соснах!» Буран утвердительно кивнул, и Огнегриф беспомощно повел ушами. «Неужели это правда? Речное племя осмелилось подойти к нагретым камням. Счастье, что они не напоролись на вражеский патруль, бегая по лесу на их территории. Что касается тумана, продолжал коготь, несколько успокаиваясь. чем сложнее условия, тем интереснее охота. «Слушаюсь, коготь», — пробормотал огнигриф почтительно кланяясь воинам. «Я сейчас же предупрежу пепелюшку и папоротника. Мы немедленно выступаем». Когда огнегриф рассказал ученикам о предстоящем испытании, пепелюшка вне себя от восторга сорвалась с места и принялась описывать круги вокруг своего наставника — — Испытание! Ура! А ты думаешь, мы уже готовы? — Разумеется, — вздохнул огнегриф, стараясь, чтобы голос его прозвучал как можно увереннее. Вы хорошо занимались и быстро схватывали все необходимое. — Но туман мешает охотиться, — нахмурился осторожный папоротник. — Зато он дает и дополнительные преимущества, — нашелся огнегриф. — Во время тумана воздух неподвижен. Что это означает? Папоротник надолго задумался, потом глаза его просияли. «Понял, в туман труднее выследить добычу, но и ей тоже будет непросто почуять нас». «Точно», — похвалил Огнегриф. «А когда идти?» — поторопила Пепелюшка. «Когда пожелаете», — усмехнулся Огнегриф. «Но чур беречь силы, это вам не бег на перегонки». Предупреждение было явно напрасным, поскольку пепелюшка уже неслась к выходу из лагеря. «Еще успеешь набегаться!» — крикнул он вслед непоседи. Папоротник внимательно посмотрел на Огнегрива и, вздохнув, потрусил за сестрой. Огнегрив выследил своих оруженосцев в высоких соснах. После мерзлой лесной земли Толстый слой гладких сосновых иголок непривычно пружинил под ногами. Огнегриф поймал запах пепелюшки и шел по нему до тех пор, пока не увидел ее. Малышка быстро кралась сквозь заросли. Огнегриф принюхался и пошел по запаху папоротника. Следы котят все время пересекались. Вскоре... Огнегриф уже знал, где оруженосцы бежали со всех ног, где сидели в засаде, а где топтались в нерешительности. Прошло немало времени, прежде чем Огнегриф нашел место, где Пепелюшка поймала свою первую дичь. Она взяла трофей с собой, так что, идя по следу, Огнегриф все время ощущал запах добычи, смешивающийся с запахом маленькой охотницы. Затем он набрел на кусты, в которых папоротник поймал дрозда. Огнегриф обнюхал разбросанные перья и почувствовал гордость за воспитанников. Малыши охотились отлично. Огнегриф понял это сразу, как только учуял густой запах свежей добычи. Следуя за ним, он добрался до толстых сосновых корней. Разрыл пожелтевшие иголки и нашел склад охотничьих трофеев, заботливо сложенных пепелюшкой. Огнегриф снова испытал прилив гордости. Добычи было много, а сама охотница, судя по следам, отправилась в Дубраву, росшую заселением двуногих. Огнегриф пошел за ней. У самого края сосняка он почуял запах папоротника. Запах был сильный, это означало, что ученик охотится где-то неподалеку. Огнегриф подкрался чуть ближе и пристально всмотрелся в молодую дубраву. Оруженосец сидел в зарослях ежевики, спрятавшись в густой тени колючих плетей. Со своего места огнегриву был хорошо виден кончик рыжего хвоста, нетерпеливо дергающийся из стороны в сторону. Папоротник выслеживал лесную мышку, суетливо бегающую в корнях дуба. «Молодец!» — подумал огнегрив, любуясь выдержкой и терпением юного охотника. «Вот папоротник осторожно двинулся вперед». Ни один лист не шелохнулся под его лапой, он ступал тише, чем сама мышка. Малютка, не подозревая о грозящей ей опасности, резвилась в корнях, выискивая чего бы поесть. Затаив дыхание, огнегриф следил за исходом поединка. Папоротник приближался. Еле слышный шорох листьев под его лапами тонул в шуме осеннего леса. Огнегриф, Почувствовал охотничий азарт и невольно позавидовал папоротнику. Охотник почти слился с землей, распластавшись над палыми листьями. Теперь от мышки его отделяло расстояние, не превышающее длины среднего кролика. И вдруг мышка юркнула под корень и тревожно повела головкой, почуяв опасность. — Давай, — безмолвно взмолился огнегриф, — Словно услышав его приказ, папоротник прыгнул и камнем упал на добычу. Несчастная не успела даже дернуться. Котенок прикончил ее одним укусом. Разделавшись с мышкой, папоротник поднял голову. Огнегрев видел, как сияют его глаза, как раздуваются ноздри, вдыхая запах только что приконченной добычи. «Что ж, сегодня будет о чем доложить когтю». «Эй!» окликнули его сзади, и Огнегриф даже подскочил от неожиданности. «Ну, как мы охотимся?» — спросила Пепелюшка, лукаво склонив голову к плечу. «Ты не должна об этом спрашивать», — огрызнулся Огнегриф, прилизывая вставшую дыбом шерсть. «Ты вообще не должна заговаривать со мной. Я слежу за вашей работой. Тебе ясно?» «Вот как?» — искренне удивилась Пепелюшка. «Ну, тогда прости». Огнегриф вздохнул. Попробовал бы он подкрасться когтю во время своего испытания. Разумеется, он не собирался запугивать Пепелюшку, как это делал коготь, воспитывая Горелого. Но неужели он не заслужил хоть немного уважения со стороны этой непосеты? Порой Пепелюшка вела себя так, как будто он вообще не был ее наставником. Вот и сейчас она смущенно потупилась, потом подняла глаза и невинно поинтересовалась. «А ты правда родился у двуногих?» Огнегриф едва не поперхнулся от неожиданности. Забыв о присутствии пепелюшки, он нервно оглянулся на темнеющую вдали ферму. Только бы принцесса почуяла запах незнакомых котят и не вздумала выходить за ограду. «А почему ты спрашиваешь?» — выдавил он наконец. «Да так. Коготь как-то обмолвился, а мне стало любопытно». простодушно ответила Пепелюшка. От ее невинного объяснения у Огнегрива мороз пробежал по коже. На секунду ему стало страшно. «Интересно, что еще коготь рассказал о нем Пепелюшке?» «Да, я родился домашним котенком», резко ответил Огнегрив, справившись с волнением. «Но теперь я воитель, моя жизнь принадлежит племени, я не отрекаюсь от прежней жизни». Просто она закончилась, и я рад, что началась новая. Угу, — угу", закивала Пепелюшка. Казалось, она уже забыла, о чем спрашивала. — Ну тогда, пока, увидимся позже. Она крутанулась на месте и скрылась в кустах. Огнегриф остался один. Он стоял, смотрел на ферму двуногих и прислушивался к бешеному стуку своего сердца. Неужели он солгал Пепелюшке? Еще месяц назад слова о том, что он рад окончанию прежней жизни, были бы абсолютной правдой. Сейчас он далеко не был в этом уверен. А самое ужасное заключалось в том, что в последнее время он чувствовал себя счастливым только тогда, когда болтал с сестрой о своем детстве. От этой мысли у огнегрива даже шерсть встала дыбом.